Сура Аль-Фаляк Рассвет Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Скажи, прибегаю к защите Господа Рассвета Мин шаррима халак От зла того, что он сотворил. От зла мрака, когда он наступает. От зла колдуний, дующих на узлы. От зла мрака, когда он наступает. От зла завистника, когда он завидует».